Пропущенная глава. Глава эта не включена в окончательную редакцию Капитанской дочки и сохранилась в черновой рукописи, где названа «Пропущенная глава». В тексте этой главы Гринёв называется Буланиным, Азурин Гриневым. Мы приближались к берегам Волги. Полк наш вступил в деревню Н и остановился мне ночевать. Староста объявил мне, что на той стороне все деревни взбунтовались, шаки пугачевские бродят везде. Это известие меня сильно встревожило. Мы должны были переправиться на другой день утром. Терпение овладело мной. Деревня отца моего находилась в тридцати верстах по ту сторону реки. Я спросил, не сыщется ли перевозчика. Все крестьяне были рыболовы, лодок было много, я пришел к Гриневу и объявил ему о своем намерении. «Берегись», — сказал он мне, — «одному ехать опасно, дождись утра». «Мы переправимся первой и приведем в гости к твоим родителям 50 человек гусаров на всякий случай. Я настоял на своем». Лодка была готова, я сел в нее с двумя гребцами, они отчалили и ударили в весла. Небо было ясно, луна сияла, погода была тихая, Волга неслась ровно и спокойно. Лодка, плавно качаясь, быстро скользила по темным волнам. Я погрузился в мечты воображения, прошло около получаса. Мы уже достигли середины реки, вдруг гребцы начали шептаться между собою. Что такое? – спросил я, чеснувшись. Не знаю, Бог весть, – отвечали гребцы, смотря в одну сторону. Глаза мои приняли тоже направление, и я увидел в сумраке что-то плывшее вниз по Волге. Знакомый предмет приближался, я велел гребцам остановиться и дождаться его. Луна зашла за облако. Плывучий призрак сделался еще неяснее. Он был от меня уже близко, и я все еще не мог различить, что бы это было, говорили гребцы. Парус не парус, мачта не мачта. Вдруг луна вышла из-за облака. Я озарило зрелище ужасное. К нам навстречу плыла виселица, утвержденная на плоту. Три тела висели на перекладине. Болезненное любопытство овладело мною. Я захотел взглянуть на лица висельников. По моему приказанию гребцы зацепили плод багром, лодка моя толкнулась о плавучую виселицу. Я выпрыгнул и очутился между ужасными столбами. Яркая луна озарила обезображенные лица несчастных. Один из них был старый чуваш, другой — русский крестьянин, сильный и здоровый, малый лет двадцати. Но, взглянув на третьего, я сильно был поражен и не мог удержаться от жалобного восклицания. Это был Ванька, бедный мой Ванька по глупости своей, приставший к Пугачеву. Над ними прибита была черная доска, на которой белыми крупными буквами было написано «Воры и бунтовщики». Грибцы смотрели равнодушно и ожидали меня, удерживая плод багром. Я сел опять в лодку, плот поплыл вниз по реке. Виселица долго чернела во мраке. Наконец она исчезла, и лодка моя причаила к высокому и крутому берегу. Я щедро расплатился с грибцами. Один из них повел меня к выбранному деревне, находившейся у перевоза. Я вошел с ним вместе в избу. Выборный, услышав, что я требую лошадей, принял был меня довольно грубо, но мой вожатый сказал ему тихо несколько слов, и его суровость тотчас обратилась в торопливую услужливость. В одну минуту тройка была готова, я сел в тележку и велел себя вести в нашу деревню. Я скакал по большой дороге мимо спящих деревень. Я боялся одного — быть остановленным на дороге. Если ночная встреча моя на Волге доказывала присутствие бунтовщиков, то она вместе была доказательством и сильного противодействия правительства. На всякий случай я имел в кармане пропуск, выданный мне Пугачевым и приказ полковника Гринева. Но никто мне не встретился, и к утру я завидел реку и еловую рощу, за которой находилась наша деревня. Ямщик ударил по лошадям, и через четверть часа я въехал в Н. Барский дом находился на другом конце села. Лошади мчались во весь дух. Вдруг посреди улицы ямщик начал их удерживать. «Что такое?» — спросил я с нетерпением. «Застава, барин!» — отвечал ямщик, с трудом остановив разъяренных своих коней. «В самом деле я увидел рогатку и караульного с дубиной. Мужик подошел ко мне и снял шляпу, спрашивая пашпорту. «Что это значит?» — спросил я его. «Зачем здесь рогатка? Кого ты караулишь?» «Да мы, батюшка, бунтуем!» — отвечал он, почесываясь. «А где ваши господа?» — спросил я сердечным замиранием. «Господа наши где?» — повторил мужик. «Господа наши в хлебном анбаре». «Как в анбаре?» «Да Андрюха Земский посадил вишах в колодке и хочет везти к батюшке государю». «Боже мой! Отворачивай, дурак, рогатку! Что ж ты зеваешь?» Караульный медлил. Я выскочил из телеги, треснул его, виноват, в ухо, и сам отодвинул рогатку. Мужик мой глядел на меня с глупым недоумением. Я сел опять в телегу и велел скакать к барскому дому. Хлебный анбар находился на дворе. У запертых дверей стояли два мужика, также с дубинами. Телега остановилась прямо перед ними, я выскочил и бросился прямо на них. «Отворяйте двери», — сказал я им. Вероятно, вид мой был страшен, по крайней мере, оба убежали, бросив дубины. Я попытался сбить замок, а двери выломать, но двери были дубовые, а огромный замок несокрушим. В эту минуту статный молодой мужик вышел из людской избы и с видом надменным спросил меня, как я смею буянить. «Где Андрюшка Земский?» — закричал я ему. «Кликнуть его ко мне!» «Я сам Андрей Афанасьевич, а не Андрюшка!» — отвечал он мне, гордо подбочась. «Чего надобно?» Вместо ответа я схватил его за ворот и, притащив к дверям анбара, велел их отпирать. Земский был заупрямился, но отеческое наказание подействовало и на него. Он вынул ключ и отпирь анбар. Я кинулся через порог и в темном углу, слабо освещенным узким отверстием, прорубленным в потолке, увидел мать и отца. Руки их были связаны. На ноги набиты были колодки. Я бросился их обнимать и не мог выговорить ни слова. Оба смотрели на меня с изумлением. Три года военной жизни так изменили меня, что они не могли меня узнать. Матушка ахнула и залилась слезами. Вдруг услышал я милый знакомый голос. «Петр Андреевич, это вы?» и я остолбенел. Оглянулся и вижу в другом углу Марию Ивановну также же Отец глядел на меня молча, не смея верить самому себе. Радость блистала на лице его. Я спешил саблю разрезать узлы их веревок. — Здравствуй, здравствуй, Петруша, — говорил отец мне, — прижимай меня к сердцу. Слава Богу, дождались тебя. — Петруша, друг мой, — говорила матушка, — Младушка, как тебя Господь привел? Здоров ли ты? Я спешил их вывести из заключения. Но, подошед к двери, я нашел ее снова запертую. — Андрюшка, — закричал я, — отопри. — Как не так? — отвечал из за двери земский. — Сиди-ка сам здесь. — Вот уже научим тебя буянить, да за таскать государственных чиновников. Я стал осматривать анбар, еще не было ли какого-нибудь способа выбраться. — Не трудись, — сказал мне батюшка. — Не таковский я хозяин, чтоб можно было мамбары мои входить и выходить в воровскими лазейками. Матюшка на минуту, обрадованная моим появлением, впала в отчаяние, видя, что пришлось и мне разделить погибель всей семьи. Но я был спокойнее с тех пор, как находился с ними и с Марьей Ивановной. Со мной было сабля и два пистолета, я мог еще выдержать осаду. Гринёв должен был потаспеть к вечеру и нас освободить. Я сообщил все это моим родителям и успел успокоить матушку. Они предались вполне радости свидания. — Ну, Пётр, — сказал мне отец, — довольно ты проказил. Я на тебя порядком был сердит, но нечего поминать про старое. Надеюсь, что теперь ты исправился и перебесился. Знаю, что ты служил, как надлежит честному офицеру. — Спасибо. — утешил меня старика. — Коль тебе обязан, я буду избавлением, то жизнь мне вдвое будет приятнее. Я со слезами целовал его руку и глядел на Марию Ивановну, которая была так обрадована моим присутствием, что казалась совершенно счастлива и спокойно. Около полудня услышали мы необычайный шум и крики. «Что это значит?» — сказал отец. «Уж не твой или полковник подоспел?» «Невозможно», — отвечал я. «Он не будет прежде вечера». Шумом нажался, били в набат, подвору скакали конные люди. В эту минуту в узкое отверстие, прорубленное в стене, просунулась седая голова Савельича, и мой бедный дядька произнес жалостным голосом. андрей петрович а в дочь васильевна ты мой петр андреевич матушка мария ивановна беда злодеи вошли в село и знаешь ли петр андреевич кто их привел швабрин алексей иванович нелегко его побери Услышав ненавистное имя мария ивановна всплеснула руками и осталась неподвижна. «Послушай, — послушай сказал я Савельичу, — пошли кого нибудь верхом к перевозу навстречу гусарскому полку и вели дать знать полковнику об нашей опасности Да кого ж послать сударь все мальчишки бунтуют а лошади все захвачены ахти вот уж на дворе До анбар добираются! В это время за дверью раздалось несколько голосов. Я молча дал знак Мачуке и Марии Иване удалиться в угол, обнажил саблю и прислонился к стене у самой двери. Батюшка взял пистолет и на обоих взвел курки и стал подле меня. Загремел замок, дверь отворилась, и голова Земского показалась. Я ударил по ней саблю, и он упал, заградив вход. В ту же минуту батюшка выстрелил в двери из пистолета. Толпа, осаждавшая нас, отбежала с проклятиями. Я перетащил через порог раненого и запер дверь внутреннюю петлёю. Двор был полон вооруженных людей, между ими узнал я Швабрина. «Не бойтесь», — сказал я женщинам, — «есть надежда». «А вы, батюшка, уж более не стреляйте, побережем последний заряд». Матушка молча молилась Богу. Марья Ивановна стояла подле нее с ангельским спокойствием, ожидая решения судьбы нашей. За дверьми раздавались угрозы, брань и проклятия. Я стоял на своем месте, готовясь зарубить первого смельчака. Вдруг злодеи замолчали... Я услышал голос Швабрина, зовущего меня по имени. — Я здесь, чего ты хочешь? — Сдайся, Буланин. Противиться напрасно. Пожалей своих стариков. Упрямством себя не спасешь, я до вас доберусь. Попробуй, изменник. Не стану ни сам соваться по-пустому, ни своих людей тратить. А велю поджечь амбар, и тогда посмотрим, что ты станешь делать, Дон Кишот Белогорский. Теперь время обедать. Пока мест сиди, да подумай на досуге. До свидания. Мария Ивановна, не извиняюсь перед вами. Вам, вероятно, не скучно в потемках с вашим рыцарем. Швабрин удалился и оставил караула амбара. Мы молчали. Каждый из нас думал про себя, не смея сообщить другому своих мыслей. Я воображал себе все, что в состоянии был учинить озлобленный Швабрин. О себе я почти не заботился, признаться ли. И участь родителей моих не столько ужасала меня, как судьба Марии Ивановны. Я знал, что матушка была обожаема крестьянами и дворовыми людьми. батюшка, несмотря на свою строгость, был также любим, ибо был справедлив и знал истинные нужды подвластных ему людей. Бунт их был заблуждением, мгновенное пьянство, а не изъявление их негодования. Тут пощада была вероятна. Но Мария Ивановна, какую участь готовил ей развратный и бессовестный человек? Я не смел остановиться на этой ужасной мысли и готовился, прости Господи, скорее умертвить ее, нежели вторично увидеть в руках жестокого недруга. Прошло еще около часа. В деревне раздавались песни пьяных, караульные наши им завидовали и, досадуя на нас, ругались и стращали нас истязаниями и смертью. Мы ожидали последствия угрозам Швабрина. Наконец, сделалось большое движение на дворе, и мы опять услышали голос Швабрина. — Что, надумались ли вы? Отдаетесь ли добровольно в мои руки? Никто ему не отвечал. Подождав немного, Швабрин велел принести соломы. Через несколько минут вспыхнул огонь и осветил темный амбар, и дым начал пробиваться из-под щелей порога. Тогда Мария Ивановна подошла ко мне и, тихо взяв меня за руку, сказала, «Полный, Петр Андреевич, не губите за меня и себя, и родителей. Выпустите меня. Швабрин меня послушает. Ни за что!» — закричал я с сердцем. «Знаете ли вы, что вас ожидает?» «Безчестия я не переживу», — отвечала она спокойно. «Но, может быть, я спасу моего избавителя и семью, которая так великодушно презрела мое бедное сиротство? Прощайте, Андрей Петрович». Прощайте, дочь Васильевна. Вы были для меня более чем благодетелями. Благословите меня. Простите же и вы, Петр Андреевич. Будьте уверены, что... Что...» Тут она заплакала и закрыла лицо руками. Я был как сумасшедший, матушка плакала. «Полно врать Мария Ивановна», — сказал мой отец. «Кто тебя пустит одну с разбойником? Сиди здесь и молчи. Умирать так умирать уж вместе. Слушай, что там еще говорят?» «Сдаетесь ли?» — кричал Швабрин. «Видите? Через пять минут вас и сжарят. «Не сдадимся, злодей!» — отвечал ему батюшка твердым голосом. Лицо его, покрытое морщинами, оживлено было удивительной бодростью. Глаза грозно сверкали из-под седых бровей, и, обратясь ко мне, сказал, «Теперь пора». Он отпер двери, огонь ворвался и взвился по брёвнам, за сухим мохом. Батюшка выстрелил из пистолета и шагнул за пылающий порог, закричав, «Все за мною!» Я схватил за руки матушку и Марию Ивановну и быстро вывел их на воздух. У порога лежал Швабрин, простреленный дряхлой рукой отца моего. Толпа разбойников, бежавшая от неожиданной нашей вылазки, тотчас ободрилась и начала нас окружать. Я успел нанести еще несколько ударов, но кирпич, удачно брошенный, угодил мне прямо в грудь. Я упал и на минуту лишился чувств. Пришед в себя, увидел я Швабрина, сидевшего на окровавленной траве, и перед ним все наше семейство. Меня поддерживали под руки. Толпа крестьян, казаков и башкирцев окружала нас. Швабрин был ужасно бледен, одной рукой прижимал он раненый бок, лицо его изображало мучение и злобу. Он медленно поднял голову, взглянул на меня и произнес слабым и невнятным голосом. «Вешать его! И всех! Кроме ее!» Тотчас толпа злодеев окружила нас и с криком потащила к воротам. Но вдруг они нас оставили и разбежались. В ворота въехал Гринев, и за ним целый эскадрон с саблями на голову. Бунтовщики утекали во все стороны. гусары их преследовали, рубили и хватали в плен. Гринев соскочил с лошади, поклонился батюшке и матушке и крепко пожал мне руку. — Кстати же, я подоспел, — сказал он нам. — А, вот и твоя невеста. Мария Ивановна покраснела по уши. Батюшка к нему подошел и благодарил его с видом спокойным, хотя и тронутым. Матушка обнимала его, называя ангелом-избавителем. — Милости просим к нам, — сказал ему батюшка и повел его к нам в дом. Проходя мимо Швабрина, Гринёв остановился. — Это кто? — спросил он, глядя на раненого. — Это сам предводитель, начальник шайки, — отвечал мой отец с некоторой гордостью, обличающий старого воина. — Бог помог дряхлой руке моей наказать молодого злодея, отомстить ему за кровь моего сына. — Это Швабрин, — сказал Игореневу. — Швабрин. Очень рад. — Гусары, возьмите его. — Да сказать нашему лекарю, чтоб он перевязал ему рану и берег его, как зеницу ока. Швабрина надобно непременно представить в секретную казанскую комиссию. Он один из главных преступников, и показания его должны быть важны. Швабрин открыл тонный взгляд. На лице его ничего не изображалось, кроме физической муки. Гусары отнесли его на плаще. Мы вошли в комнаты. С трепетом смотрел я вокруг себя, припоминая свои младенческие годы. Ничто в доме не изменилось. Все было на прежнем месте. Швабрин не дозволил его разграбить, сохраняя в самом своем унижении невольное отвращение от бесчестного коростолюбия. Слуги явились в переднюю, они не участвовали в бунте и от чистого сердца радовались нашему избавлению. Савельич торжествовал. Надобно знать, что во время тревоги, произведенной нападением разбойников, он побежал в конюшню, где стояла швабрина лошадь, оседлал ее, вывел тихонько и благодаря суматохе незаметным образом поскакал к перевозу. Он встретил полк, отдыхавший уже во всю сторону Волги. Гринёв, узнав от него об нашей опасности, велел садиться, скомандовал марш, марш в галоп и, слава богу, прискакал вовремя. Гринёв настоял на том, чтобы голова Земского была на несколько часов выставлена на шесте у кабака. Гусары возвратились в погоне, захватя в плен несколько человек. Их заперли в тот самый амбар, в котором выдержали мы достопамятную осаду. Мы разошлись, каждый по своим комнатам. Старикам нужен был отдых. Не спавший целую ночь, я бросился на постели и крепко заснул. Гринев пошел делать свои распоряжения. Вечером мы соединились в гостиной около самовара, весело разговаривая о минувшей опасности. Мария Ивановна разливала чай, я сел подле нее и занялся ею исключительно. Родители мои, казалось, благословно смотрели на нежность наших отношений. Доселе этот вечер живет в моем воспоминании. Я был счастлив. Счастлив совершенно. А много ли таковых минут в бедной жизни человеческой? В другой день доложили батюшке, что крестьяне явились на башки двор с Батюшка вышел к ним на крыльцо. При его появлении мужики стали на колени. — Ну что, дураки, — сказал он им, — зачем вы вздумали бунтовать? «Виноваты, государь ты наш», — отвечали они в голос. «То-то, виноваты. Напроказят, да и сами не рады. Прощаю вас для радости, что Бог привел мне свидеться с сыном Петром Андреевичем. Ну, добро, повинную голову меч не сечет». «Виноваты, конечно, виноваты». «Бог дал ведра, пора бы сена убрать. А вы, дурачу, целые три дня что делали? Староста, рядить поголовный на сенокос. Да смотри, рыжая бестия, чтоб у меня кальяну дню, все сено было в копнах».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 И по тогдашнему обыкновению поклонился им в ноги, прося их благословения на брак с Марией Ивановной. Старики меня подняли и в радостных слезах изъявили свое согласие. Я привел к ним Марию Ивановну, бледную и трепещущую. Нас благословили. Что чувствовал я, того не стану описывать. Кто бывал в моем положении, тот и без того меня поймет. Кто не бывал, о том только могу пожалеть и советовать, пока еще время не ушло, влюбиться и получить от родителей благословение. На другой день полк собрался... Гринёв распростился с нашим семейством. Все мы были уверены, что военные действия скоро будут прекращены. Через месяц я надеялся быть супругом. Мария Ивановна, прощаясь со мною, поцеловала меня при всех. Я сел верхом. Савельич опять за мной последовал, и полк ушел. Долго смотрел я издали на сельский дом, опять мною покидаемый. Мрачное предчувствие тревожило меня. Кто-то мне шептал, что не все несчастья для меня миновались. Сердце чуяло новую бурю. «Не стану описывать нашего похода и окончания Пугачевской войны», Мы проходили через селения, разоренные Пугачевым, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что оставлено было им разбойниками. Они не знали, кому повиноваться, правление было всюду прекращено, помещики укрывались по лесам, шайки разбойников злодействовали повсюду. Начальники отдельных отрядов, посланных в погоню за Пугачевым, тогда уже бегущим к Астрихане, самовластно наказывали виноватых и безвинных. Состояние всего края, где свирепствовал пожар, было ужасно. Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты или молодые, не знают нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим чужая головушка, полушка, да и своя шейка-копейка. Пугачев бежал преследуемый Иван Ивановичем Михельсоном. Вскоре узнали мы о совершенном его разбитии. Наконец Гринев получил от своего генерала известие о поимке самозванца, а вместе и повеление остановиться. Наконец мне можно было ехать домой. Я был в восторге. Но странное чувство... омрачала мою радость.